Глава 12. На базе. Воронка раскручивала орущую добычу по сужающейся спирали за моей спиной. Но по полным ужасам глазам Степы я прекрасно читал, что там должно происходить. Сейчас воронка раскрутит тело и, загнав его в центр, разрядится, разорвав добычу в кроваво-металлический туман. Я такое сто раз видел. Вот хлопок разрядившейся аномалии. Не понял, о чего это охранник до сих пор продолжает орать. Я оглянулся. Нет, но надо же иметь столько наглости, чтобы попасть ногой в раздвоение веток и расклинившись таким образом избежать смерти. А я на арт надеялся. Не судьба. И ведь хоть бы ногу сломал. Но нога в броне, зафиксированная сгоревшими сервоприводами, так и осталась в согнутом положении. Поэтому американец весел не вертикально, а под небольшим углом. Там арта нет, поинтересовался Стёпа, оглядывая через моё плечо место разрядившиеся воронки. Если бы ты вместо палочек сразу Джорджика туда толкнул, был бы арт, а так с чего ему там быть? учёный потопился. Пришлось вызвалять охранника, а то с его лёгкими, его крик было, наверное, и на базе слышно. И что вы за нация такая? И жить нормально не умеете, и умереть красиво не можете, бормотал я, всаживая клинок скальпа в ствол дерева. Ты что, ножом хочешь дерево перепилить? полюбопытствовал научник, наблюдая за моими телодвижениями. А то, силы есть ума не надо. Ну-ка, отойди. Я потянул рукоятку на себя, делая надрез вокруг ствола. Дерево затрещало и начало заваливаться в сторону. Глаза Стёпы стали похожи на два блюдца. Он ошарашенно проследил взглядом за падающим деревом. Это как это так? Ножом дерево? Этого не может быть. Но как? бормотал поражённый учёный. Он подошёл к пеньку и осторожно потрогал срез, потом наклонился, чуть ли не упираясь носом, и понюхал его. Ты ещё лезни? подколол я Стёпу. Но он меня не слышал. Учёный в нём победила осторожность. Стёпа снял перчатку и поводил рукой по идеально ровному срезу, и заметив на пальцах частички пыли, стряхнул их в невест откуда вытащенную пробирку. Я даже не слышал, чтобы при срезе дерева осталась идеальная поверхность, но должны быть какие-то зазубрины. Материал пористый, но срез. Он развернулся ко мне. Дайте нож. Стёпа, не хами. Я тебя типа в плен взял. Ты что, забыл? Покажите нож, пожалуйста. В глазах учёного загорелся интерес. Его прямо трясло от переполнявших эмоций. Вы не понимаете, это же прорыв в науке, открытие, которому цены нет. Ага, и которое американцы под себя подомнут. Нет, я никому не скажу. Я, я вас на базу проведу. Только покажите мне нож. Ну, Степан, тебя за язык никто не тянул, сам предложил. Да, да, мне самому насчертили эти напыщенные обезьяны. Стоят над душой и ноют, ноют. Давай им результат и сразу, и чтобы всё работало как надо. Охранник в ветках что-то пискнул. заткнись, Джордж, громким фальцетом крикнул учёный. Вот вы где у меня сидите. Он повернулся и просительно протянул руку. Покажите нож. Ну что с ним делать? Я вытащил скала и передал его Стёпе. Очень интересно. Научник едва дыша оглядел лезвие. А почему оно чёрное? Я пожал плечом. А оно только дерево так может. Камень тоже. Камень? Невероятно. Можно попробовать. Стёпа зашарил глазами по земле. Найдя бы лыжник присел над ним и осторожно упёр лезвие в поверхность. Нож с тихим шорохом вошёл в преграду по самую рукоятку. Стёпа испуганно дёрнул скальп обратно и очумело уставился на щиль в камне. Потом выхватил свой прибор и начал щёлкать переключателями на панели. Температура в норме, плотность средняя, ничего не пойму. Световой спектр полное поглощение. Странно. Магнитное поле. Ого, превышает в 43 раза. Да. Это она. Поляризация, точно. Всё дело в поляризации объекта. Диполи создают очень сильный односторонний заряд, и намагничивая объект контакта, передают заряд ему. А одинаково заряженные частицы должны отталкиваться. Но почему дерево? Оно ведь не магнитится. Но если магнит такой силы, то невероятно. Учёный торжествующе глянул на меня. Значит, разрушаются орбиты положительно заряженных частиц электронов, и рвётся связь между атомами в атомарной структуре. Отсюда полное разрушение любого объекта, имеющего межатомные связи. Ведь это так просто. Но материал ножа должен иметь постоянную подпитку извне для аккумулирования такого колоссального объёма энергии. Артефакты зоны это закапсулированные резервуары такой энергии. «Он изготовлен из какого-то арта? Я прав?» Я, честно говоря, половины не понял из того, что лепетал Степа, но выданный им результат измышлений заставил меня по-новому взглянуть на пленника. Я его даже зауважал. Вот это голова. За пять минут разобраться в принципе действия Скальпа, даже без лабораторных опытов и анализов. Какие задачи он может решить тогда за месяц, год? Я в ауте». «Степа», — спросил я осторожно, — «а над чем ты работаешь в лаборатории?» «А-а-а», — отмахнулся он, — «так, муть, мы гравипушку делаем». «Чего? Ну вы же знаете принцип действия гравиконцентрата?» «Да», — сталкивался, — «вот на этом принципе и работает, должна работать гравипушка. Но дело в том, что заряд, который она выпускает, имеет сферическую форму и сворачивает все, что находится перед ней». А надо совернуть напряжение гравитационных полей в луч, струну, чтобы он мог достигать отдалённые цели и там разворачиваться уже в сферу. Стоп, стоп, стоп. Я университетов не заканчивал. Можно русским языком. Ну, как это объяснить? Учёный задумался, потом обрисовал руками большую сферу. Вот так срабатывает заряд сразу после высвобождения из сдерживающего поля прямо перед установкой. А нужно, чтобы он в форме луча пролетел хотя бы километр до цели и уже там сработал. А не проще ли сделать по типу подствольника, только зарядить туда грави-гранату? — Грави-гранату? Где вы слышали такое название? — А чё слышал? Я пользовался ими. — Как пользовались? Где? — удивился Стёпа. — Да было дело под болотами, в одной заброшенной лабе. — Вы были в Т-9? — Да. — Да. Теперь пришёл мой черёд удивляться. А вы тоже о ней знаете? Конечно, знаю. В ней шли работы под управлением профессора Игоря О. Гладкова, великий человек, светило науки. Но у них там что-то взорвалось, и лаборатория перестала существовать. Постойте, а как вы могли туда попасть? Ведь её просто завалило. Пришлось вкратце рассказать о моих метарствах в подболотном комплексе. Так через тот люк можно попасть в лабораторию? Нет, Лебедев приказал затопить лабу, а вход взорвать. А диск с информацией забрал так называемый Тёмный. Ну да. А с ним как-то связаться можно? Профессор, если вы думаете, что Тёмный поделится инфой, то глубоко заблуждаетесь. Почему? Лебедев, глава клана Не смог убедить Тёмного, который вместе с диском находился на базе чистого неба, просто сделать копию. А когда попытался надавить на злюку, просто получил по лицу, можно сказать, на глазах всего клана. И вы думаете, что у вас это лучше получится? Да, но я не думал. Такая уникальная информация, столько лет наработок. Вот и Тёмный сказал, что такую инфу нельзя отдавать в чьи-либо руки. Жаль. Очень жаль. Взвизгнув, ожила система безопасности костюма, и на ДЖЕВ появилась здюжина тепловых меток. Послышался отдалённый лай и скуление. Слепыши, с ходу определил я угрозу. Чёрт, как не вовремя. Надо линять. Это ослепые псы, которые, интересно, никогда не видел их в естественной, так сказать, среде обитания. Стёпа, ты не понял. Мы добыча, а не бегут обедать. Как, как как добыча. Очень просто. Я озирался в поисках высоких камней или укрытия. Мля, здесь всё как на ладони. Но я думал, они крыс едят или ещё кого-нибудь, залепетал учёный. Вода! Пришла в голову светлая мысль. Закупориваемся и в воду. Так им плыть придётся. Мы их и подловим. Я схватил растерянного учёного за рукав и поволок к озеру. Загерметизировав лицевые щитки, мы отошли от берега на десяток метров по мелкому дну, забрались по грудь и стали ждать хвостатых охотников. Появились они быстро, выбежали на берег и, поводив носами, побежали к воде. Трое попытались с ходу преодолеть препятствие. С разгону сигнув в воду, они поплыли к нам, дождавшись, пока псы приблизятся на расстоянии пары метров. Я прострелил возвышающиеся над поверхностью головы мутантов. Эффектно взорвались головы, и пустив облачка мутно-красной крови, слипши пошли к дну. Остальная стая взвыла, и в воду лесть не стало. Кто-то из них обнаружил висящего в ветках в 2 м над землёй Джорджика, и все ломанулись к нему. Может, действительно общаются мысленно. Подпрыгивая по очереди, псы попытались достать американца. Тот снова начал орать, вызывая армию США для своего спасения. Так как слепыши перенесли всё внимание на другой объект, я смог спокойно прицелиться и перестрелять их. Бум. Один пёс уткнулся рылом в землю. Бум. Второй, лишившись половины головы, извиваясь, упал. Бум. Чёрт, мимо. Да не носитесь вы так. Дайте прицелиться нормально. Бум. В лопатку. Бум. да бил бум в голову бум передняя лапа перебита в суставе и пёс поджав конечность искуляр вонул прочь бум бум двойка в грудь и голову бум мимо бум позвоночник слепыш сотнявшимися задними ногами пытался отползти бум не отполз бум задняя нога бум мимо бум Опять промахнулся. Да что такое? Ага, слепыши понюнили, откуда летит свинцовая смерть и обрушили ментальную атаку на меня. Пробить защиту не могли, но прицел сбили. Потеряв половину стаи и поняв, что добыча не по зубам, они рванули в лес. Я выстрелил пару раз вслед, но без толку. Перезарядил магазин. Как здорово вы их разогнали, раздался голос Стёпы в наушнике. У вас, наверное, опыт большой. И насчёт воды. Вы всегда так спасаетесь? Да нет, вот как-то в голову пришло. Обычно дерево или камни. Понятно. Так что, идём на базу. Да, конечно. Только у вас костюм. Я такого ни разу не встречал. Да и на базе нет таких, как бы не попасться. Где Дя... Ситу Йовина? Вот придумал. А если с Джорджака Галактик стянуть? Вот только проблема, он заклиненный. Ну, если вы о сгоревших сервоприводах, то их расклинить можно. Вот только тогда весь вес костюма придется на ваши плечи. Зато никто не увидит, что охранник другой. Рация тоже не работает. «Степа, а ты что, и в сервоприводах разбираешься?» Натурально изумился я. «Ну да, мы в институте общий курс по электромеханике проходили. Там в принципе не сложно». на до корпуса открыть и штифты из зацепления вывести. Охренеть. Что? Да так, ничего. Давай, как их там, вот те штуки из зацепления выводить. Отвёртка нужна и пара стальных спиц. Ну и Джорджа с дерева снять. Срубить пару веток и проследить за тяжёлым шмяканьем охранника было делом минуты. Отвёртку я из ремнабора достал, а вместо спиц выломали стопорные замки на коленниках Галактика. все равно они были уже без надобности. Степан, мурлыкая какую-то мелодию, приступил к развинчиванию защиты левого бедра. Поначалу дело шло туго, первый привод мы расклинивали минут двадцать, зато потом приноровились и щелкали сервы как семечки, потом разблокировали замки и стянули комплекс с Джорджа. Американец, долгое время пробывший в сключенном состоянии, со стонами разогнул затекшие члены. Что вы делать со мной? первое, что спросил охранник. Ничего, просто отпустим. Как отпустим? Я умреть здесь. Нет, что ты, командос. Вспомни Шварценеггера. Он и не из таких переделок выбирался. Я не Шварценеггер, я не выживать в этот проклятая зона. Я требовать отвести меня к мой командор. «Ты чё раздухарился? Ща коленки прострелю и в Мересиво поиграешь. Скажи спасибо, что цел и невредим. Я не оставаться в зона». Пришлось пару раз уговорить его прикладом. «А-а-а-а!» — завыл Джордж. «Вы не иметь права. Я требовать правила Женевская конвенция». «Ты гляди, начитанный. Значит, слушай сюда. Я даю тебе нож, залезь на дерево и жди. До вечера мы точно управимся». Я вернусь и отдам тебе броню, до базы дотопаешь. Но как я? Цыц, а то передумаю. Недалеко от базы с помощью Стёпы переоделся в галактик и прикопал под развесистым кустиком шторм с винторезом. Контейнер с флешкой пристегнул к поясу, скальп взял с собой, так как десантный нож Джорджа оставил хозяину. И ведь не зря взял Возвалив на плечи весь вес галактика и взяв в руки G36, я сказал учёному, чтобы шёл вперёд. Вы только на входе ничего резкого не делайте. Я скажу, что коротнул костюм. Интерком, естественно, не работает, и всё остальное тоже. Ведь идти с сервоприводами и без них разница существенная и очень заметная. Я кивнул, тяжело переставляя ноги и размахивая G36 для равновесия. Деактиватор поля я снова прилепил на грудь Стёпе, так как на Галактик был ещё один. Проковыляв голый участок местности, мы подошли к защитному периметру. Учёный, не сбавляя скорости, первый окутался дымным коконом, потом с опаской шагнул и я. Деактиватор на грудине громко зажужжал и завибрировал. Стало даже щекотно. Вокруг меня взметнулось мутно-белое облако. трансформируясь в сферу. Затаив дыхание, я пошагал дёрганной походкой, с трудом волоча на себе тяжеленный экзоскелет. Три шага, и облако развеялось, деактиватор с хлипнув замолчал. На встречу нам из дежурного помещения вышли четверо военных в полевой броне. "Что у вас случилось?" спросил один с погонами капитана. "На вас напали?" "Да нет," махнул рукой Стёпа и разблокировал лицевой щиток. Вот Джорджа аккумулятор сдох. Вот и идёт на мускульной тяге. И давно? Да, только пришли на место, и у него что-то коротнуло. Вот и ползли как черепахи. А, ясно. Помощь нужна? Зачем? Пусть мышцы тренирует. Военные заржали и посторонились, давая пройти. Зайдя за ворота, отмечающие вход в саму базу, Стёпа подождал, пока я подойду в притык, а зашептал: Нам сейчас надо в четвёртую лабораторию. Я там работаю. Бронежилет снимем, я вам робу нашу дам, а потом в первую отведу. Идите за мной и никуда не сворачивайте. Далеко ещё, сквозь зубы спросил я, а то этот броник тонну, наверное, весит. Нет, сейчас за автобоксами, потом мимо очистительной и в угол за столовой. Я застонал, но делать нечего. Пришлось тащиться через всю базу. Вот ещё очки оденьте. Стёпа завёл меня в какую-то комнату с гудящим аппаратом, в который затолкал свои корешочки и облачил меня в ядовито-зелёный комбинезон с кучей кармашков и жёлтую рубашку. А очки зачем? Вы что, не знаете стереотипов? Половина научных братиев ходит в очках, и это отвлечёт посторонних от разглядывания черт лица. «Охрана второй раз и не посмотрит на вас. Ну, подумаешь, один из сотни лаборантов». «У вас что, сто лаборантов?» «Ну, я точно не знаю, но в нашей лаборатории их тридцать два, а лабораторий у нас пять, вот он и бегает более сотни». «Ого, народу сколько!» «А вы думали, сколько нас здесь?» «С десяток или два». «Ну что вы, молодой человек!» Степа, оказавшись в родных пенатах, начал говорить высокопарно. Чтобы двигать науку вперёд, требуется провести, проверить и перепроверить большое количество замеров, опытов и так далее. Поэтому нам требуются помощники. Нам? Я так и не спросил, Стёпа, ты профессор? Ну что вы? Я скромный доцент, хотя собираюсь в ближайшем будущем сесть за докторскую. Благо в Чернобыльской зоне отчуждения материала для диссертации море. Ага. «А в первую лабу мы когда пойдем?» «Ну-с, давайте глянем». Степа зыркнул на часы. «Сейчас двадцать минут второго. В три у Петра Ивановича сбор глав всех лабораторий с отчетами. Вот тогда и сходим, не привлекая внимания. А вечером не лучше будет?» «Нет. Вечером все лабы закрываются, и охрана заступает на караул. И пока у нас есть время...» Я бы попросил вас рассказать поподробнее о грави-гранатах, которые вы нашли в Т-9, но я вроде все рассказал. Я буду задавать наводящие вопросы, а вы как сможете, так и ответите. Хорошо? Ну, попробую. Отлично. Чай будете? Буду. Кофе».